После событий, описанных в рассказе «Ужас во тьме», Конан, разочарованный своими достижениями в черных странах, предпринимает путешествие на север, через пустыни Стегии, к зеленым долинам Шема. Во время этого перехода ему помогает его репутация. Вскоре он оказывается в армии Сумуаби, короля одного из южных городов государств Акхарии. Из-за предательства от Баала, Кузена сумасшедшего короля Пилиштии Акхирома Акхарские войска попадают в ловушку и погибают. Все, кроме Конана, выжившего, чтобы выследить предателя в столице Пилиштии Асгалуния. Ястребы над Шемом Высокая фигура в белом плаще Кружила глухо чертыхаясь, не выпуская рукоятки ятагана Нелегко ему было идти ночными улицами столицы шемитской Пелештии. В этих темных, извилистых переулках невзрачного речного квартала всякое могло случиться. «Зачем ты идешь за мной, пес?» Голос был грубый. Шемитские гортанные звуки смешивались с герканским акцентом. Другая высокая фигура, также в белом шелковом плаще, но без остроконечного шлема, возникло из темноты. «Ты сказал «пёс»?» Акцент отличался от герканского. «Да, пёс. Ты следил за мной». Прежде чем герканец успел договорить, другой сделал ослепительный рывок атакующего тигра. Герканец схватился за меч, но прежде чем успел обнажить его, Удар огромного кулака поразил его голову. Если бы не мощное телосложение герканца и не защита кольчуги, свисавшей со шлема, его шея была бы сломана. Даже без этого он как подкошенный полетел на мостовую. Меч загремел о камни. Когда герканец начал мотать головой приходить в себя, он увидел над головой своего преследователя с обнаженной саблей. Незнакомец сказал громовым голосом: Я никого не преследую и не позволю называть себя псом. Ты понял, пёс? Глаза Герканца искали меч. Он уже был отброшен на безопасное расстояние. Он пытался выиграть время, чтобы вернуть меч. Прошу прощения, если оскорбил тебя, но меня начали преследовать, как только стемнело. «В тёмных переулках я слышал предательские шаги. Затем неожиданно появился ты. Место здесь подходящее для убийства. Иштар тебя возьми, зачем ты мне нужен? Я заблудился. Никогда тебя не видел и, надеюсь...» Топот ног за спиной заставил его оглянуться и отскочить назад, чтобы видеть герканца и пришельцев перед собой. Четыре огромных фигуры замаячили во мраке. Их мечи поблескивали в тусклом свете звезд. На черных лицах мерцали белые зубы и глазные яблоки. На мгновение все застыли в ожидании. Затем один из них пробормотал с плавным акцентом черного королевства. «Кто из них наш пес?» «Оба одеты одинаково» а в темноте вообще как близнецы. Другой, возвышавшийся над остальными на полголовы, сказал. «Зарежем обоих, не ошибемся и не оставим свидетелей». С этими словами четверо негров молча двинулись вперед. Незнакомец в два прыжка достиг места, где лежал меч, крикнув «Держи!» Он швырнул его герканцу, тот подхватил оружие. С рыком незнакомец ринулся на приближавшихся негров. Великан Кушит и его приятель были блокированы, тогда как два других побежали за герканцем. Незнакомец с той же кошачьей скоростью прыгнул вперед, не дожидаясь атаки». Быстрое обманное движение, звон стали, и молниеносный удар сносит с плеч голову меньшего негра. Пока он наносил удар, то же самое делал и великан. Мощный взмах кисти мог перерубить его пополам. Но, несмотря на свой рост, незнакомец двигался быстрее лезвия меча. Он лишь услышал свист клинка, когда пригнулся к земле, чтобы пропустить ятаган над собой. Пока он сидел на корточках перед своим противником, он ударил по его ногам, лезвие вонзилось в мускулы и кости. Пока негр, пошатнувшись, размахнулся для следующего удара, незнакомец вскочил под его руку и по самую рукоятку вонзил клинок в его грудь. Кровь фонтаном хлынула на руку незнакомца. Описав кривую, «Ятаган упал на землю», отсекая его стынущий взгляд под металлическим шлемом. Умирающий гигант осел на землю. Незнакомец освободил клинок и помчался. Герканец хладнокровно встретил атаку двоих негров, медленно отступая, чтобы держать их перед собой. Неожиданно он поразил одного в грудь и плечо, так что тот уронил меч и со стонами упал на колени, Падая, он схватил противника за колени и повис на них, как пиявка. Герканец щетно пытался сбросить его. Могучие черные руки с железными мускулами намертво зажали его ноги, тогда как оставшийся негр удвоил ярость своих ударов. Кушицкий воин как раз собрался нанести связанному герканцу неотразимый удар, когда услышал за спиной топот ног. Прежде чем он успел оглянуться, сабля незнакомца вонзилась в него с такой неистовой силой, что наполовину вышла у него на груди. Эфес толкнул его в спину. Жизнь с криком покинула его тело. Герканец обрушил рукоятку меча на голову второго негра и освободился от его трупа. Он повернулся к незнакомцу, вынимавшему саблю из пронзенного тела. «Зачем ты пришел мне на помощь, после того, как чуть не снес мне голову?» Тот пожал плечами. «На нас напали воры. Судьба сделала нас союзниками. Теперь, если хочешь, мы можем продолжить нашу ссору. Ты сказал, что я шпионил за тобой». Герканец торопливо ответил. «Я вижу, что ошибся и прошу прощения. Теперь я знаю, кто следил за мной». Он вытер и вложил в ножны свой меч. Затем стал наклоняться над каждым трупом по очереди. Дойдя до тела великана, он остановился и проворчал. «Сохо! Меченосец Килука, Знатный лучник, чье древко украшено жемчужинами». Он вывернул с вялого пальца тяжелое, украшенное орнаментом кольцо и спрятал его в кушак. Затем взял его за одежду. «Брат, помоги мне убрать эту падаль, чтобы не возникло лишних вопросов». Незнакомец взял по окровавленному сюртуку в каждую руку и потащил их вслед за герканцем вниз по темному переулку, в котором возвышался фундамент заброшенного колодца. Трупы полетели в пропасть. Послышался их мрачный всплеск, где-то глубоко внизу. Герканец улыбнулся с облегчением. «Боги сделали нас союзниками. Я перед тобой в долгу». «Ничего ты мне не должен», — мрачно ответил тот. «Слова не сдвинут гору с места». «Я Фарук». «Лучник герканской конницы Маздака. Пойдем со мной в более подходящее место, где мы сможем поговорить. Я не держу на тебя зла за твой удар, хотя, признаюсь, моя голова все еще гудит». Незнакомец неохотно спрятал в ножны свою саблю и последовал за герканцем.